Глава четвёртая. Эльза Грайс. «Я всё ещё не верила, что вижу перед собой именно Рика, моего любимого брата, считавшегося для нашей семьи давно пропавшим. Но это был он, заметно повзрослевший, давно превратившийся из юноши в сильного и уверенного в себе мужчину, по-прежнему готового защищать и оберегать меня. Он что-то сказал, и реальность стала возвращаться». Я оторвалась от брата, заметила округлившиеся глаза Нары Вероники, замершей возле стола. За её спиной мелькали голограммы с какими-то данными, но она явно про них забыла. Тут я поймала немного растерянный взгляд Нары Маркуса и вспомнила, зачем вообще пришла в приёмную. Охнув, принялась смущенно поправлять волосы и одежду. Но сейчас меня меньше всего волновало, что подумает Нар Маркус. «Рик жив!» «Я так полагаю, Ника, нам потребуется ещё немного твоего чудесного чая», хмыкнул мой начальник и распахнул дверь своего кабинета. «Или хотите поговорить наедине?» «Переговорная на данный момент свободна». Я оценила деликатность руководителя «Звёздного ветра», посмотрела на брата. Рик перевёл взгляд на Лиары и едва заметно качнул головой. «У меня осталось не так много времени». «О чём он?» «Пропуск на ареату разовой Эльза. «Скоро я должен покинуть планету». Я вздохнула и ласково коснулась его щеки. «Расскажешь, как получилось, что вы остались живы?» — тихо спросил брат. «И Маркусу будет тоже интересно послушать, если ты не против». «Будто у меня есть выбор». Я покосилась на своего начальника и кивнула. «Раз Рик доверяет этому Ариату, то и я попробую сделать то же самое. Хотя это не просто для меня». Мой брат и владелец «Звёздного ветра» учились вместе в ариадской звёздной академии. Даже дружили. А у меня были причины относиться к Нару Маркусу с опаской. Кабинет оказался большим. Стол возле окна, чёрные стеллажи для информационных носителей справа. Небольшая зона отдыха с диванчиками и цветами в катках. Дверь, ведущая в соседнее помещение. Я огляделась и на всякий случай проверила свои щиты. Когда встретила Рика, показалось, что в какой-то момент они слетели, но нет, по-прежнему на месте. Главное — контролировать свои эмоции. За несколько лет тренировок это у меня стало неплохо получаться. Мы едва успели сесть, как в кабинет проскользнула Нара Вероника и поставила перед нами поднос. «Останешься?» — спросил её муж. «Дела?» — вздохнула она. «Мне две срочные поставки на Нокс необходимо согласовать и проверить накладную». Вылет через час с небольшим. Маркус кивнул, проводил жену ласковым взглядом, и только, когда за ней закрылась дверь, повернулся к нам с Риком. «Мы сидели близко друг от друга», — я держала брата за руку. «Мне до сих пор не верится, что ты жив», — выпалила я. «Рик, но как?» Брат вздохнул и принялся рассказывать. Оказывается, когда меня с родителями похитили, его стали шантажировать. Он сорвался, разнёс здание, где его держали. Буквально превратил его в груду металла. «Оказалось, много погибших?» — шёпотом спросила я. «Никого. Каким-то чудом не иначе», — ответил Рик. Но без раненых не обошлось. «Двадцать семь риатов, если быть точным», — пояснил Маркус до этого в наш разговор никак не вмешивавшийся и размышлявший о чём-то своём. «Именно этого-то правительство мне спускать с рук не хочет, намекая всеми силами, что я опасен», — брат вздохнул. «Мне пришлось срочно покинуть планету, иначе бы это совсем плохо закончилось», — пояснил он. «Я нанялся на работу механиком на один транспортника после. Если опустить череду следующих моих скитаний, я оказал услугу одному влиятельному лицу в поимке преступника. И на заработанные деньги смог купить корабль». Несколько минут Рик рассказывал, как путешествовал по дальнему космосу, набирал команду, И уже вместе они отлавливали по заказу пиратов и перевозили грузы на дальние планеты. «Как вы выжили? Как спаслись? Что тогда случилось?» Не выдержал Рик, едва закончил отвечать на мои вопросы. Я вздохнула, потянулась к чашке травяного чая и сделала глоток, пытаясь успокоиться. Вспоминать о произошедшем было непросто. Едва я начала говорить, руки дрогнули, и я спешно поставила чашку на стол. «Что они сделали с вами, эти похитители?» В голосе Рика звучал металл, от которого я дёрнулась. Брат сдерживался из последних сил, переживая и тревожась. Подняла на него глаза и поняла, что утаить ничего не получится. Рассказала о похищении в взорванном доме своём страхе. Я ощущала его даже сейчас так остро, что меня немного замутило. Пришлось снова прерваться и сделать глоток чая в надежде успокоиться. Я очень боялась, Рик. Ты пропала, что будет с нами, неизвестно. «Вас куда-то отвезли?» «Да». Я рассказывала и снова проживала случившееся. Будто это произошло совсем недавно и до сих пор меня не отпустило. Хотя ведь девять лет прошло. На столешнице вдруг стал меняться металлический узор. Похоже, Рик всё же не сдержался и выпустил силу. Ему, в отличие от меня, хотя бы не приходится её скрывать. Выдохнул, заметив, что я замолчала. Поймал мои пальцы, погладил и не произнёс ни слова. Нармаркус тоже молчал, пока не задал ни единого вопроса, но, сдаётся, они у него появятся. Так и вышло, едва я дошла до ситуации, когда узнала в организаторе похищения его отца. Я вздрогнула и посмотрела на своего начальника, кусая губом, не решаясь сказать ему правду. Но он догадался сам. Я продолжила, старательно обходя момент, когда во мне проснулись способности. Ни Маркуса, ни Рика я не собиралась посвящать в свою тайну. «Первый для меня совершенно чужой человек, хотя он и друг моего брата, всегда ему помогал и поддерживал. А Рик, ему только лишних тревог и волнений не хватало, когда предстоит покинуть планету. Я рассказала про встречу с незнакомцем, отмечая, что на столе снова изменяется узор, выдавая волнение брата. Хорошо хоть стены с металлическими вставками целы, иначе Нар Маркус вряд ли бы простил нам разгром его кабинета». Он ничем не обидел меня, Рик, даже наоборот. Успокоила я брата, вспоминая, как незнакомец поделился едой и водой, а после защитил меня от металлического осколка во время нападения. «Он погиб?» — осторожно спросил Рик. «Нет, оказался ранен в плечо, и я помогла ему перевязать рану. Правда, наверняка после у него остался шрам, целителей-то поблизости не было». В кабинете после моих слов стало тихо. Молчал Нармарку, Маркус, молчал Рик. А я просто всеми силами сдерживала щиты, глубоко дышала и пыталась прогнать ощущение того, что снова оказалось в том моменте. Очень странным и непонятным, когда чувствовала себя, несмотря на все обстоятельства, защищённой. Я должна его ненавидеть, наверняка, так вы думаете, но вот не смогла. Этот мужчина спас мне жизнь, и благодаря ему мы оказались живы. И я, и папа с мамой. «Эльза, ну что ты такое говоришь?» — покачал головой Рик, приобнимая меня. «Если он защитил тебя, понятно, что не получится испытывать к нему негативные чувства». «Хотя его поведение выглядит немного странно», — заметил Маркус. «Не находите? Ему велено уничтожить вашу Нароэль за семью. Но вместо этого он разносит напавшие на вас флаеры и защищает вас». Я тогда тоже об этом подумала, созналась честно, и... «Он решил по каким-то неизвестным мне причинам помочь нам», — ответила я. Я спросила потом, гораздо позднее, собирается ли он нас убивать, и получила его честное «нет». Правда, на вопрос «почему» не ответил. Я вздохнула и поведала про Тирадас, где оказалась. «Всё интереснее и интереснее становится». — покачал головой Маркус, когда я дошла до того момента, когда мужчина принёс моих родителей. «Он действительно ничего вам не сделал?» — спросил Рик. «Нет, лишь помог». Я ответила тихо, вспоминая горящий камин и еду. Упомянула про деньги и документы, и глаза Маркуса, по мере моего рассказа, становились всё более удивлёнными. Рик немного хмурился и тоже о чём-то размышлял. «Похоже, он заранее решил вам помочь». Наконец заметил мой начальник, придя к тому же выводу, что и я тогда. Документы ведь были у него уже с собой. «Да. Хотел бы я узнать, кому стольким обязан. Этот неизвестный явно на нашей стороне Маркус», — сказал Рик. Мой начальник кивнул и снова посмотрел на меня, словно ждал чего-то ещё от моего рассказа, но... Я не могла рассказать ему про тренировочные залы свои способности. И после он просто ушёл? — спросил брат. «Да, сказал, что теперь мы в безопасности. Нас в том доме никто не найдёт. Я даже не сказала ему спасибо». Выпалила неожиданно. Тогда была в таком состоянии. Эльза. Рик обнял меня и позволил уткнуться в его плечо. Присутствие Нар Маркуса нас сейчас не смущало. «Вы видели его лицо?» — спросил мой начальник через пару минут. «Нет, Нар Маркус». Мужчина был одет в чёрный комбинезонный шлем с зеркальными стёклами наполовину лица. Он лишь пару раз приподнимал его часть, показывая свои глаза, когда заглядывал во флайер, и увидел, что я пришла в себя. И во время нападения. А так. То есть никаких примет нет, а голос? Боюсь, Маркус и тут ничего не узнаем. В такие костюмы вставлены специальные сплавы металлов, которые искажают реальное звучание но дает весьма сильную защиту от ментального вмешательства, — пояснил Рик и задумчиво посмотрел куда-то вдаль. «У него остался шрам от того осколка», — напомнила я. «Если этот ориад с третьим уровнем способности один из тех, кто работает на правительство, то быстрая регенерация сделала свое дело, следов не останется», — сказал мой начальник и внимательно посмотрел на меня, будто догадывался о моей маленькой тайне но мои мысли он читать точно не мог, щиты стояли прочно. Хм, сощурился Рик. Если, как ты говоришь, этот Ариад с третьим уровнем Дара, подписавший договор с лидерами Ариады, то их же по пальцам можно перечесть. Мы их всех знаем. И реально выяснить, кто из них помог и играет на нашей стороне. Полагаю, он умеет заметать следы и желает остаться неузнанным. У него нет Дара третьего уровня, оборвала я их размышления. У мужчины после ранения из плеча шла кровь всё то время, что мы были в пути. Маркус откинулся на спинку кресла и устало потёр виски. «Час от часу не легче. Получается, моей семье помог обычный человек», — поразился Рик. «Его же нереально будет найти». «А нужно искать?» — тихо сказала я. «Нужно», — ответил вместо Рика мой начальник. «Потому что он нуждается в защите». Слишком опасную игру затеял. Идёт по краю пропасти и, если сорвётся, может получиться так, что помочь мы не сможем. Он из наших, Нараэльза, Эльза. А свои убедия мы не бросаем. Помогаем, поддерживаем и защищаем. Даже если этот ареат работает на правительство. Я перевела взгляд на брата, и тот кивнул, не сводя с меня серьёзных глаз. «Маркус». «Думаешь, он действительно находится в окружении правителей планеты?» — спросил брат. «Сам, по сути, посторонний не мог знать о готовившемся похищении. Им. Этот ряд был близок к моему отцу». Дайрус доверял ему, развелел велел отвезти флайер и избавиться от пленников. Немного задумчиво заметил он. «О напавшие корабли?» — спросила я. «Может быть, Дайрус подстраховался. Флайеры летели за вами». Или же узнал об измене. Но тогда тот мужчина уже мёртв. Я вздрогнула и нервно потеребила край пиджака. «Или есть что-то ещё, о чём мы не знаем?» — вздохнул Рик. «В любом случае искать необходимого окружении лидера Фариата», — заметил Маркус. «Я постараюсь по возможности прощупать почву, но прошло девять лет, сами понимаете». А тот единственный, кто мог бы дать ответ на наш вопрос о таинственном защитнике. «Мой отец мёртв». Мой начальник встал, покачал головой. С минуту подумал, после чего налил стакан воды, сделал глоток. Ну и история. Я промолчала, что тут скажешь. «А в любом случае главное, что твоя семья жива и нашлась, Рик», заметил Нар -Маркус. «Согласен». Рик снова приобнял меня и, с сожалением посмотрел на часы. «Мне пора идти». Брат щёлкнул по Лиару и вопросительно посмотрел на меня. Я подскочила и скинула ему координаты своего Лиара, следом и номера родителей. Наверняка он захочет с ними связаться. Жаль, увидеться с мамой и папой у него пока не получится. «Не грусти, сестренка, прорвёмся», — улыбнулся Рик, напоминая того самого брата, которого я так сильно любила. «Родителей предупредить?» «Справлюсь сам», — спокойно сказал брат. Как же он повзрослел и возмужал за эти годы. И через сколько же ему пришлось пройти, чтобы стать таким? И при этом Рик остался собой. Честным, смелым, готовым бороться за то, что ему дорого. Крепко меня обнял, потом пожал руку Маркусу. До встречи. Попрощался коротко. Мы ответили тем же. Когда Рик ушёл, мы с начальником какое-то время сидели молча. Он о чём-то задумался, я же не спешила прерывать его мысли. «И ещё чаю». — неожиданно спросил руководитель компании, и я кивнула. Едва сделала глоток, поймала его очередной внимательный взгляд, но никакого ментального вмешательства не почувствовала. «Готовы обсудить ваши обязанности?» — поинтересовался он. «Или вам нужно время, чтобы прийти в себя после такой встречи?» — в голосе мужчины звучало понимание. «Я в порядке, Нар Маркус. Давайте приступим к разговору», — ответила я. Он чуть наклонился, вглядываясь в мое лицо, сощурился и щелкнул полиару, открывая необходимые файлы.